Продать-то кому, милосердый благодетель Никифор Васильевич? покупщиков где взять, — молвила ему мать Юдифа. Окольным мужикам, говорю, а мне надо, да и денег у них таких нет, чтобы все искупить. А далек вести кто повезет? Вот здесь в городу и много стройки идет, да кто повезет сюда за сотню без малого верст?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 и толстый казанский купчина с длинной, широкой во всю богатырскую грудь с седой бородой оптовый торговец с Афьяном Дмитрий Иванович Насекин. Сафроновская пристань на городской стороне, на самом устье Аки, против Ярманки. Там становятся караваны с зерновым хлебом.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 а во дни озлоблений на Господа печаль возверзали, молясь за обидящих и творящих напасти, а ныне Богу попущающему, врагу же действующую, призельная буря воздвигается на безмятежное наше жительство. Где голову преклоним? Как жизненный путь свой докончим? В горе и в бедах, в горьких великих напастях, и, зарыдав, закрыло руками лицо».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 За имя Христову придется нам укрываться. Вошел приказчик и, положив на столик пакет, этот час удалился. Ни слова, ни взгляда хозяин ему стучит по-прежнему пальцами по новым пакетам. Долго еще Таисия жалобилась с плачем на скидские напасти. Встал, наконец, с места Илья Авгсентич и, взявши пакеты, сказал матерям. «Вам, матери...»